50. Дурак в толпе чувствует себя лучше, чем умный. 51. Идея для нашей жизни – это только стартер для автомашины. Пока идея не проникла в область бессознательного и не слилась с чувством, она не может перейти в действие. А для этого проникновения иногда необходимо довольно длительное время. 52. Истинный успех – это только тот успех, который как минимум на 70% связан с твоими личностными качествами. 53. Отрицательные эмоции – это психологическая простуда, которая может окончиться повышением чувствительности или повышением иммунитета к соответствующему раздражителю. 54. Депрессия – королева. Дороги всех отрицательных эмоций ведут к ней. Она заставляет человека задуматься о себе. Она милостива к тому, кто понимает ее указания. И после визита к ней у человека может начаться бурный взлет. Тех, кто ее не понимает, она приговаривает к смертной казни. 55. К сожалению, нас учат повторять чужие мысли, а не думать. 56. Больше всего завидуют личностным достоинством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 тем глубже внутри у него скапливается и желает вырваться наружу плохое. 59. Пессимисты – это живые гробы. Не воскрешайте их. 60. Счастье никогда не восседает на троне. 61. Страдание зависит не от глубины раны, а от того, как человек страдает. 62. Все, о чем много думаешь – становится подозрительным. 63. Целомудренный не осознает, что он целомудрен, и поэтому не хвастается этим. 64. Чужое мнение важно тогда, когда нет своего, даже если это касается самого себя. 65. Кто сам хорош, тот и о других думает хорошо. 66. Хуже всего – когда к тебе относятся никак. Послушайте рассказ одного школьного учителя, преподававшего в лицее психологию. Я не очень понимал, как ко мне относятся ученики. Я провел анонимное анкетирование. Я попросил, чтобы хорошее отношение они отметили знаком плюс. Плохое – минусом, безразличное – нулем. В одном классе 13 учеников ко мне относились хорошо, а 7 – плохо. В другом были обратные пропорции. Я тестированием остался доволен. Не было ни одного нуля. Действительно, потом мне удалось наладить хорошие отношения со всем классом. Когда были в конце года зачетные занятия, я оценки поставил им автоматом и отпустил. Они потребовали, чтобы я не отлынивал от своих обязанностей. Мы еще занимались все четыре часа, которые были отведены на зачеты. Итак. Хуже всего, когда к тебе относятся никак. 67. Счастье не в обстоятельствах, а в душевном, эмоциональном состоянии. 68. В мечтах чаще больше реальности, чем в действительности. Может быть, только в мечтах она и есть. 69. Счастливый человек не мечтает, а действует. 70. Профессионал хорошо делает свое дело и не испытывает при этом никакого напряжения. Любитель это же дело делает плохо и сильно потеет. 71. Скажи мне, кого ты хвалишь, и я скажу, кто ты. 72. Скажи мне, на кого и на что ты обижаешься, и я скажу, кто ты. 74. Скажи мне, кто твои враги, и я скажу, кто ты кто ты. 75. Истинно верующий никогда не мстит, ибо только Бог совершенен. 76. Мстит тот, кому нечего делать. Мысль возникла при чтении романа Дюма «Граф Монте-Кристо». Сколько благ мог бы принести граф Монте-Кристо, если б занялся чем-то полезным, а не местью? Кстати, у Дюма получается несостыковка. Высокое духовное развитие не может сочетаться с мстительностью. Даже у ребят, которые начинают заниматься единоборствами с целью наказать обидчика, когда они достигают очень высоких результатов, исчезает это желание. Очень много других дел. Итак, мстит тот, кому нечего делать. 77. Человек, гордящийся только своей национальностью, совсем не имеет личных достоинств. 78. Легко быть бескорыстным, когда тебе нечего дать. 79. Тяжело переносит несостоятельность своих детей тот, кто сам не сделал своего дела. 80. Скорбь по усопшему мешает духовному общению с ним. 81. Сознательные взгляды не всегда выражают неосознаваемые чувства. 82. Есть люди, с которыми не попадешь в историю, но можешь в историю влипнуть. 89. Преждевременное свидание, секс, что недозрелый плод, у которого величина такая же, как у спелого, но нет сладости. 84. Если ты кому-то хочешь что-то доказать, значит, ты живешь ради того, Кому хочешь это доказать. Если ты живешь ради себя, то тогда нет необходимости кому-то что-то доказывать. По мотивам известного изречения. Если хочешь быть счастливым, перестань доказывать свою правоту. 85. Здоровое сердце не ощущается. Хорошее правительство незаметно. 86. Человек устает делать не свое дело а когда он делает свое дело, он не устает, сколько бы он ни работал. Вот и делай свое дело. 87. Заповеди нужны глупцам, а умным – знание законов жизни. 88. Нет ни одной женщины, которая бы вышла замуж за холостяка. Часто сыновья являются психологическими мужьями своих мам и женятся, не разойдясь с мамой. Так что фактическое двоеженство – правило, а истинная моногамия – скорее исключение. 89. Животное поступает, не думая, а человек вначале думает, потом поступает. А если он вначале поступает, а потом думает, то он скорее животное, а не человек. 90. Некоторые хвастаются своей искренностью, хотя на самом деле – хвастается своей глупостью. Искренний человек не осознает, что он искренний, и поэтому искренностью не хвастается. 91. Легкое детство – залог тяжелой жизни. Легко в детстве – тяжело в жизни. Лучше перенести трудности в детстве – легкое детство – тяжелая жизнь. Какую форму хотите, такую и выбирайте. Но это не значит, что при тяжелом детстве Будет легкая жизнь. 92. Общительность в молодости нередко приводит к одиночеству в зрелые годы. Общительный ребенок много времени тратит на пустое времяпрепровождение и не может стать хорошим профессионалом. Позже, когда ухудшается здоровье, он становится никому не нужным. Известно, что развлечения более энергоемки, чем работа. У малообщительного ребенка есть больше шансов стать хорошим профессионалом. А хороший профессионал нужен людям всегда. Они даже его странности неплохо переносят. Итак, общительность молодости нередко приводит к одиночеству в зрелые годы. 93. Вот что вызывает раздражение у несчастных людей, когда они общаются с успешным человеком. Первое. Если человек успешен и не скрывает этого, а это с их точки зрения несправедливо, ибо успех другого случайен, а их неудачи закономерны. Второе. Если успешный человек не жалуется и не плачется. Третье. Если имеет хорошее здоровье. Четвертое. Если не мстит тем, кто причиняет ему неприятности а они, по-видимому, этого ждут. А ожидания всегда вызывают эмоциональное напряжение. Кроме того, это оскорбляет их. Получается, что даже гадости приличные они не сделали. Пятое. За то, что на успешном человеке не наживешь капитала ни финансового, ни морального, оказывая помощь, ибо он ни в чем не нуждается. Шестое. За то, что он не предлагает своих услуг, Но готов помочь, если его попросят. 94. Вместо того, чтобы менять себя, человек меняет свою внешность. 95. Часто болезни ⁇ это крики неразвитых способностей. 96. Когда живешь согласно морали, ума не надо. Когда живешь по уму, не нужно морали. 97. Психологическая культура. Это такой вид культуры, когда в процессе общения не наносишь неосознаваемых уколов партнеру, а сам от них умеешь уклониться. Психологически культурный человек никогда не скажет партнеру фразы типа «Вы меня не поняли» или «Я с вами не согласен». Ибо в этих фразах скрыто оскорбление. В первой вы глупец. Во второй что-то вроде «Ничего путного вы не сказали». Психологически культурный человек, если увидит, что его не поняли, скажет, что он не смог объяснить. А когда с чем-то не согласен, то заметит, что не понял собеседника и поэтому не может встать на его точку зрения. Если ему скажут «Вы меня не поняли», он спокойно ответит «Конечно, я же глупее вас». А если с ним не согласятся, он и это примет спокойно. Заметив, что он действительно что-то не додумал. Додумает и с новыми доводами придет года через два, и разъяснит то, что сейчас объяснить не может или признает свою ошибку. Итак, психологическая культура это такой вид культуры, когда в процессе общения не наносишь неосознаваемых уколов партнеру, а сам от них умеешь уклониться. 98. Хорошо растет тот кто растет и после своей смерти. По мотивам Шопенгауэра, который утверждал, что истинная слава разгорается после смерти ее носителя. 99. Кто отбивает инициативу, тот убивает того, у кого отбивает инициативу. 100. Нет большей радости, чем радость от успешно завершенного собственного дела. 101. Любовь. Великий косметолог – корректор запаха, вкуса и вообще всех недостатков любимого. 102. Борьба с другими ведет к их росту. Борьба с собою – к собственному росту. 103. Когда себя насилуешь, терпишь, тогда себя изнашиваешь. 104. Невротизм уникальности не имеет. Он стереотипизирован. 105. У мужчин подлости первичны, от принципов, поэтому они часто не осознают, что поступают подло. У женщин подлости вторичны, от реакции на обман. Они осознают, что поступают подло, поэтому и исправляется женщина легче мужчины. 106. Тот, кто восхищается, потом обязательно разочаровывается. Тот же, кто разочаровывается, Психологически слепой и глухой человек. Смотрит и не видит, слушает и не слышит, как говорил Иисус Христос. Ведь в тот момент, когда он был очарован кем-то, этот кто-то имел уже те качества, которые вызвали разочарование. Только восхищающийся слепец их не видел. 107. Если ты полюбил человека, стоящего выше тебя, на социальной лестнице и дальше ушедшего по пути духовного развития и пытаешься добиться его взаимности, то это значит, что ты решаешь таким образом вопросы своей карьеры. 108. Такой красивый, как ты, я еще никогда не видел. Объяснение в любви бабника. 109. Ты мне нужна, я не могу без тебя обойтись. Объяснение в любви недоделанного мужчины. 110. Я никогда не буду тебя обижать. Объяснение любви жестокого человека. 111. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Кто сказал, не знаю, но здорово успокаивает. 112. Результаты, полученные с нарушением закона общения общении, нестойки хотя достигаешь их быстро. Один из моих подопечных просил вернуть ему возлюбленную. Был разработан план, основанный на законах общения. Предполагалось, что цель будет достигнута месяца через три. Мой подопечный не выдержал и прибегнул к подаркам. Они тут же сошлись, но через несколько месяцев наступил окончательный разрыв. 113. Если хочешь, чтобы дерево быстро выросло, то поливай и удобряй его, но не тяни вверх руками. 114. Любовь – это когда особенности любимого представляются достоинствами. При отсутствии любви эти же особенности рассматриваются как недостатки. От любимого никогда не терпишь, а всем наслаждаешься. 115. Глупость человека – Прямо пропорционально его опломбу. 116. Нет неприятностей в любви. Есть неприятности на работе. Когда человек увлечен работой, ему некогда переживать по поводу неудач в любви. Да их тогда и не бывает. 117. Человек – существо умное, но редко думает. Я думал, что меня любили, а оказывается, меня терпели. Так сообщил мне один мой подопечный, когда его возлюбленная в момент конфликта сказала ему, что она никогда его не любила. Утешился он интенсификацией работы в делах, что закончилось значительным продвижением вверх. Тут его бывшая возлюбленная нарисовалась, но отношения наладить он с ней уже не мог, хотя его к ней тянуло. Дослушайте его рассказ. «Я хорошо помню, как она первая объяснилась мне в любви» когда наши отношения находились в стадии становления. И это выглядело искренне. Ведь тогда я не заметил, что она меня не любит, а объясняется мне в любви из каких-то других соображений. Она тогда училась у меня, и после того, как возникли интимные отношения, я, конечно же, уделял ей больше времени в деловом плане. И хотя чувства к ней у меня сохранились, при ее попытке вновь наладить близкие отношения, у меня руки не поднимались, Чтобы обнять ее. В голове все время навязчиво вертелась фраза Я тебя никогда не любила. Тем более, что к этому времени я круто поднялся в деловом плане, а она осталась на прежнем уровне. В деловом плане ей помог чем мог, а вот с близкими отношениями ничего не получилось. Но сказала бы, что разлюбила, когда разрывала отношения. Тогда можно было бы вновь полюбить, так это же думать надо. Может быть, и удалось бы восстановить отношения. Я думаю, что и помощь его была бы на более высоком уровне. «Тебе еще рано пить», – так говорит мама сыну-подростку и считает, что оберегает его от алкоголизма. Хотя на самом деле толкает его туда. Если бы подумала, то поняла бы, что в ее сообщении звучит указание. Придет время, и ты будешь должен пить. И еще один пример. Идет заседание аттестационной подкомиссии при Министерстве здравоохранения нашей области. В составе комиссии я, председатель комиссии и одновременно работник клиники. Членами комиссии являются главный врач областного психиатрического диспансера, главный врач городского психиатрического диспансера, аттестуется на высшую категорию очень опытный врач-психиатр, имеющий собственные приемы и методы лечения. Отвечает толково, грамотно. Один из членов комиссии просит рассказать о методе лечения на примере конкретного больного. Послушайте ответ этого доктора. Ко мне на прием пришел больной, который безуспешно лечился 10 лет в поликлинике, клинике, в стационарах областного и городского психиатрических диспансеров. Далее шло описание приемов лечения. Конечно, доктор не подумал о человеческом факторе. Если бы думал, то не называл бы учреждение, где больной лечился. В своем ответе он незаметно для себя облил грязью клинику, городской и областной психиатрический диспансеры. Его счастье, что члены комиссии благополучные и немстительные люди, и все для него сошло благополучно. Высшую категорию ему присвоили, но повышение, которого он уже давно заслуживал по своим деловым качествам, он не получил и вряд ли когда получит, если не будет думать, когда общается с начальниками и коллегами. Итак, человек существо умное, но редко думает. 118. Деньги самое лучшее косметическое средство. Разбогатей, и ты сразу станешь не только красивым, но одновременно и умным, и мудрым. По крайней мере, будешь казаться таким в глазах некоторых. 119. Если тебе плохо, то что бы ни делали партнеры для твоего счастья, тебе лучше не будет, пока не изменишь себя. 120. Если человек сможет заниматься одним делом, он сможет заниматься сексом только с одним сексуальным партнером. Просто на вторую у него времени не хватит. 121. Избавитель подобен дьяволу. За свою услугу он потребует твою душу перестанешь принадлежать себе. 122. Невротичный человек в своей профессии нередко дилетант, но зато является крупным знатоком в других профессиях. Невротичный человек великолепно разбирается в психологии, медицине, строительстве, политике, педагогике и тому подобное. Просто удивляешься, почему он беден и болен. 123. Человек, который успешно занимается на тренинге, нередко напоминает телегу, которая заехала в глину и теперь со скрипом выбирается из нее. 124. Профессионал высказывает свое мнение, а дилетант – чувство. 125. Ненавидишь плохого – значит ты сам еще хуже. 126. От зависти до ненависти – один шаг а может быть и меньше. 127. Твой враг всегда в чем-то, в чем ты сам хотел преуспеть, выше тебя. 128. Если от тебя уходит сексуальный партнер, значит ты перестал, перестала удовлетворять его потребности. 129. Если тобою интересуется начальник, значит дела идут у тебя плохо. 130. Крепость цепи определяется слабым звеном. Хороший начальник всегда находится возле слабого звена. Он его или укрепляет, или заменяет. 131. Не разбираться, но думать, что разбираешься – вот формула невежества. Когда невежда насаждает свои взгляды, тогда невежество становится воинствующим. 132. Люди, имеющие реальную власть, решают вопросы довольно просто, быстро и эффективно. Верно и обратное правило. Если человек тянет резину, значит у него нет реальной власти и незачем к нему обращаться. 133. Если человека мучают сексуальные проблемы, значит у него плохие дела. Улучшая состояние дел, уйдут сексуальные проблемы. 134. Человек, умеющий производить, всегда потребляет меньше, чем умеющий потреблять, но не умеющий производить. 135. Богатая форма не всегда свидетельствует о богатом содержании. Чем человек богаче содержанием, тем меньше его беспокоит форма. 136. Настойчивость гения напоминает глупому человеку упрямство. 137. Когда ничего не ждешь, хоть что-то дополучишь. Да 138. Если ты годишься только для одного, то ты и для одного не годишься. 139. Некоторые люди напоминают телегу, которая заехала смолу. 140. Избавители, подобны дьяволу, за свои услуги требуют душу. 141 В любви могут быть только неудачи, но не несчастье. 142. Любовь ⁇ индикатор твоего положения на производстве. 143. Увлеченность уничтожает социальные догмы и невротические симптомы. 144. Удачливый человек ⁇ обычно увлеченный человек. 145. Если начинает не вести на производстве, Через какое-то время начнется невезение и в любви. 146. Человеку настолько хорошо, насколько он сам хорош. 147. Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других. 148. Путь к сердцу свиньи лежит через желудок. А вот путь к сердцу мужчины лежит через голову. 149. Водка алкоголику заменяет женщину. 150. Чем меньше ты доверяешь, тем изощреннее тебя будут обманывать. 150. Когда человек не имеет цели, он ничего не видит. Верно и обратное. Цель обостряет зрение. Я хотел построить дачу. Дело было в застойные годы. У меня были трудности со строительным материалом. И тут я заметил, что на наших улицах просто валяется строительный материал. Конечно, многое я купил, но очень много строительного материала просто насобирал. Я и за собой заметил, что стал совсем иначе читать, когда стал писать книги. Я в них вижу мысли, которые и мне пригодятся. Итак, когда человек не имеет цели, он ничего не видит. Верно и обратное. Цель обостряет зрение. 152. Наши неудачи – залог наших успехов. 153. Часто нас раздражают люди, в чем-то похожие на нас.